По одному, подходите, гости дорогие, позвал старик. Мазур пошёл первым. Там стоял незнакомый жолоб, здоровенный, как все здесьные, и подобно всем уже виденным, одетый то ли и купеческим приказчиком, то ли справным мужиком, собравшимся в церковь или на ярмарку. Он ловко пристегнул наручниками цепь мазурок к другой цепи, потяжелее, а потом одно за другим присовокупил к этой цепи и всех остальных. Оглядел дело своих рук не без удовольствия, отступил на шаг и скомандовал: "Шагайте на двор господа гостей". Странное процессия двинулась, звякая и погромыхивая. Было не то, чтобы мучительно, но непривычно и унизительно. То и дело кто-то наступал на цепи, останавливая шествие. Мазвроглянул со через плечо. Ольга крепилась, старательно держа одной рукой общую цепь, другой подхватив ножные кандалы. Кузьмич шёл впереди, мурлыча под нос что-то тягучее, вполне возможно, церковное. На крыльце обернулся: к телеге шагайте, милые. Повизём вас, как бар, не бить женошки и полверсты. В метрах в 10 от крыльца стояла знакомая повозка, и возничий тот же самый сидел с равнодушным лицом опытного кучера, возившего на своём веку самые неожиданные грузы. Когда пятёрка под ляск и звон плелась к нему, мимо прошла женщина лет 40 с простым русским лицом в чёрной юбке до пят, синей кофте в белый горошек и сером платке. Несла она большой глиняный горшок с мукой, и от её взгляда у мазура мурашки побежали по спине, именно потому, что этот мимолётный взгляд был начестно лишён и неприязни и любопытства. да и каких бы то ни было других эмоций. Столь привычно и равнодушно сам Мазур прошел бы мимо фонарного столба или газетного киоска каждодневных деталей быта. Кое-как взобрались и расселись, свесив ноги. Кузьмич ловко запрыгнул на высокую повозку, оказавшись рядом с Мазуром. Крепок был, сволочной старичок, надо признать. Не следа дряхлости. Из-за соседнего строения, больше всего смахивывшего нам бар, выехали двое садников: бриттый Степан, бросивший на мазур раз злой взгляд, и незнакомый усач. Двинулись следом за повозкой как конвойные. Прежний караульщик и распахнули ворота, повозка выехала за имки, но повернула в другую сторону, стала пересекать долину в самом широком месте. Там тоже оказалась колея, но не столь накатанная, как та, по которой вчера везли мазурас с Ольгой. Утро и в самом деле выдалось прекрасное. Небо было ласково синим, безоблачным, тёмно-зелёная тайга казалась чистейшей, сотворённой 5 минут назад на пустом месте для жительства или охоты добрых, честных людей. Как самочувствие, майор? — непринужденно спросил Кузьмич. — Ты всегда такой спокойный, или только по утрам? А если я вас всех расстреливать везу? Сзади шумно вздохнул толстяк, и старик, не глядя, презрительно бросил через плечо. — Нех-ней-ка и вонючка! Шутит дедушка, натура у него такая. — Вот ты знаешь, майор, что я в тебе отметил? — Ни разу ты, сокол, ни у кого не спросил — Что нам всем от тебя нужно? Ведь не скажешь, пожал плечами Мазур. Так спросить ты не грех. Значит, решил на расспросы времени не тратить, а сбежать при первом удобном случае, а? Сокол. А сейчас о чём думаешь? О высоких материях, сказал Мазур. Галактика, понимаешь, куда-то несётся в пространстве, планеты вертятся, кометы кружатся, повсюду благолепие и мировая гармония. И надо ж так, чтобы обитал в той где такой поганец, как ты, старче божий. Не любишь ты меня, сокол, печально вздохнул Кузьмич. Не глянулся я тебе, убогонький. Так а за что мне тебя любить? — За душу мою добрую, — сказал Кузьмич с просветленным лицом. Я тебя не мучил. Красотка твою на баловство не давал, хоть и приставали, как с ножом к горлу иные ахальники. Живешь ты у меня, как у Христа за пазухой, лопаешь от пуза, ребяток моих увечишь совершенно безнаказанно. Да вдобавок обзываешь бедного старика похабными городскими словами. Ох, попался бы ты мне старче, бедный, в вольной тайге, медленно сказал Мазур. Убил бы, радостно догадался старик. Да уж не пряниками бы накормил. По таёжному закону одним словом, где медведь прокурор. А? Так что ж ты злобы исходишь, когда не ты меня? а я тебя по тому же таежному закону посадил на цепь и за ногу к конуре. — Ты не передергивай, — хмуро сказал Мазур. — Я, понимаешь ли, плыл и никого не трогал, а ты за всю жизнь никогда ничего не делал поперек закона. — Это на военной-то службе, сокол! — Философский ты старичок, — сказал Мазур, — Уж пытаюсь, как умею, сказал Кузьмич. Есть грех, тянет иногда замысловато умствовать. И приходит мне тогда в голову, что вся наша жизнь это бег между законами, как меж деревьями: то я тебя поймаю, то ты меня. Возница натянул поводье, повозка остановилась посреди глухой тайги. Оба всадника тут же спешились и принялись старательно привязывать коней к низким сучьям ближайших кедров. Ну, слезайте, гости дорогие, распорядился Кузьмич, спрыгнув на землю с юношеской ловкостью. Уж простите, что пешком вас гонять приходится, да лошадей жалко мучить. У нас там медведь обитает. Коняшки испугаться будут. Майор, коль ты такой прыткий, с медведем подраться не желаешь на потеху честной компании? Топор тебе дам, будешь как римский гладиатор. И чем бы ни кончилось, я твою жёнушку отпущу вовсе даже в во Асия. Не юродствуй, старче, сказал Мазур. Что-то ты не похож на дурака, который свидетелю отпускает. Ну вот, снова ты обо мне плохо думаешь. Грустно молвил Кузьмич и первым направился по колее в глубь тайги, не оглядываясь. Остальные поневоле двинулись за ним, бренча цепями. Метров через 100 старик свернул с дороги на видневшуюся между деревьями поляну. Навстречу к нему прытко двинулся молодой здоровяк, набегу сдёргивая картуз. На поляне просматривалась какая-то конструкция, белевшая свежими досками. В нос Мазуру ударил запашок гниющего мяса. Это оказалось что-то вроде неширокого помоста, стоявшего под углом к земле градусов в 20, на крепко сбитых козлых подпорках, а на помосте был распят негр, снежный человек. Только сделав ещё несколько шагов, Мазур разглядел, что к чему. Человек, чьи запястья и лодыжки накрепко привязаны верёвками к околоченным в помост костылям, был голым и, как выразился бы индеец, бледн налицем. Но мелкий таёжный гнус облепил его так густо, что распятый казался то ли чернокожим, то ли покрытым тёмной шерстью. Воздух над ним дрожал, как раскалённый, но это опять-таки роился гнус. Вот и источник запаха. Возле помоста два деревянных ящика с кучками уже почерневшего мяса. Приманка для мошки. Скованные люди стояли неподвижно. Ни одно звенышко не брякнуло. Теперь Мазур видел, что рот у человека плотно забит кляпом. А дергать головой он не может от того, что голова прихвачена к помосту. Поперек лба идет прочный ремешок. Поперек шеи... Ремни опутывают уши. Сквозь тёмные, неустанно мельтешащие облачка, как сквозь клубы густого дыма, всё же удалось рассмотреть введённые гримасы и оскаленное лицо, а там и узнать, это был никто иной, как штабс-капитан, опрометчиво нарушивший дисциплину.